Планетарий. Поп Васек был совсем не таким попом, какие служили в войсковом соборе. Там они были важными, грозными, с длинными плоскими бородами по живот. У папа Васька борода была маленькая и такая же круглая, как и весь он сам. Он не то что охотно, а даже азартно играл в Вайданы со мной и Володей, сыном бабушки Наты, моим двоюродным дядей, который был старше меня всего на два года, и с нашими друзьями Роди и Андреем. Иногда Васек выигрывал у нас подчистую все айданы, такие маленькие квадратные косточки из коленки овцы. Их нужно ставить редком на кон, в прямоугольник, начерченный на земле, и избивать с расстояния 10 шагов байбаком, точно такой же косточкой, но покрупнее. Если байбак после удара становится набок, это называется арцо, то можно повторить удар с гораздо меньшего расстояния, оттуда, где выпало орцо. У папа Васька байбак беспрестанно орчил, и поэтому он не метил им в кону, а просто гнался, подбрасывал байбак вплотную к кону, а потом сбивал им все айданы, закрутив его пальцами, запустив по земле волчком. Обыгрывал нас и уходил, очень довольный, улыбающийся, да еще поучал. «Вот так надо играть в игру ваших пращуров, отроки никчемные». Говорить с попом Васьком можно было о чем угодно, о рыбках, о марках, о телескопе, о луне, о Боге, существует он или нет. «Существует, существует», — отвечал поп Васек очень буднично. Гораздо торжественнее он объявлял «Гонюсь», — подбрасывая к кону непобедимый Айдан. «И Бог существует, и его сын, и богоматери, и апостолы, у меня арцо отроки, а попадья, — спрашивал кто-нибудь, — что попадья». Попадья существует. Я вот тебе дам попадью, сукин сын, я вот те холку сейчас так обрею. Только про попадью и нельзя было говорить с попом войском. Попадью никто никогда не видел, и поэтому ее воображали какой угодно. Одни говорили, что она старая, уродливая, все лицо в бородавках и жестких волосьях. Другие утверждали, что она страшно юная, тонкая, и лицом необыкновенно красивая, но есть у нее острый горб на спине. Да, красивая! Но не тонкая и не горбатая, а огромная. Задница у нее вот такая, — возражал на это Володя. Возражал и больше не вступал в спор, молча смотрел куда-то перед собой, остановив упухлой румяной щеки раскуренную сигаретку, и видно было, как в его светлых, мечтательно умных глазах все разрастается и разрастается эта выдуманная им задница. Одна половинка, как весь поп-восек. Вот об этом-то существует, попадя или нет, я и думал в тот день, когда мне удалось проникнуть незамеченным за чугунную ограду, которая охватывала собой Александровскую церковь. Само это пространство за оградой, застывшее, сумрачное, пропитанное запахом плесневеющих кирпичей и затопленное сонной тишиной, манило меня своей непричастностью к окрестному подвижному миру. Меня манило там все, и гранитные плиты у церковной стены, покрытые длинными надписями на неведомом мне языке, и низкий, кое-как заколоченный гнилыми досками дверной проем в стене, через который можно было забраться в церковный подвал, и валявшиеся под деревьями, вросшие в землю колокола, и дом попа Васька, узкий, длинный, в тяжелой репнине над окнами, закрытыми наглухо днем и ночью, зимой и летом деревянными ставнями, которые притягивали мой взгляд так же властно, как закрытые выпуклые глаза и желтое лицо деда Корнея, когда того однажды вынесли на улицу в глубоком гробу. Но больше всего меня манила огромная тютина, что росла за оградой у самой церкви, дотягиваясь верхними ветвями до высокого арочного окна, где в железной раме еще торчали осколки разноцветных стекол. Ни на одной тютине в округе нельзя было найти таких ягод белого налива, как на этой. Они были сочными, нестерпимо сладкими, тучными, Некоторые не уступали величиной грецкому ореху. Но добраться до этих вожделенных ягод было почти невозможно. Нет, конечно, пролезть через ограду, аккуратно просунув голову, а потом и все тело между двух чугунных пик не составляло труда, и я это делал не раз. А потом шел к тюте, не крался к ней, ощущая, как каменеют от осторожных движений все мои сухожилия. Прежде чем забраться на дерево, Нужно было наступить на толстую гранитную плиту под ним. Она помогала подняться повыше и ухватиться за нижнюю ветку. Но я не торопился. Я стоял под тютиной, скованный точно такой же выжидательной неподвижностью, какую хранили серые ящерицы, гревшиеся на плите среди высеченных букв. Ящерицы смотрели на меня, я же присматривался к дому папа войска. Там все тихо и слепо. Нет ни единой щели между ставнями. Дверь, покрытая пылью и шелушащейся краской неясного цвета, выглядит так, как будто ее не открывали уже много лет, как будто дом мертвый, заброшенный. Я наступаю на плиту, и дом оживает. Дверь распахивается, из нее вылетает поп восек и, радуясь удавшемуся коварству, кричит, «Куда, твою мать, помоги ли протеерея?» «Так было всегда». Но так не могло быть в тот день, когда я забрался-таки на тютину, тревожно спрашивая взглядом у слепых окон у запыленной двери, существует ли попадья. Папа Васька дома не было. В тот день я это видел, он вышел из церковного двора, чем-то сильно озабоченный и вместе с двумя другими попами, чьи розовые гладкие лица над плоскими бородами излучали спокойную строгость, отправился через атаманский сад в сторону Дворцовой площади, одетый, как и эти попы, в черную рясу. Целый день я смело разгуливал по церковному двору, уже не желая даже смотреть на дерево, накормившее меня своими плодами до сонного головокружения. К вечеру я обследовал во дворе все, кроме древнего, похожего на карету автомобиля, который стоял возле дома в нескольких шагах от дверей, утопленные толстые стекла, сплошь закрашенные белой масляной краской в лопухи и бурьян. Было уже темно, когда я решил забраться в автомобиль. Я с силой дернул дверцу, и она, опережая мое усилие, быстро и широко открылась. Из автомобиля с грохотом покатились, повалились наружу пустые бочки, ведра, тазы. Они еще продолжали шевелиться и греметь, когда под железным козырьком, висевшим на цепях над дверью, зажглась тусклая грязная лампочка. Я успел спрятаться за угол дома, прежде чем дверь распахнулась, и на крыльцо, составленное из двух каменных плит, осторожно вышла попадья. «Вот она! Существует!» — мысленно воскликнул я, разглядывая ее. Худощавая, длиннорукая, затянутая в черное платье от голых ступней до шеи, Она какое-то время стояла неподвижно и, казалось, всем лицом вслушивалась в темноту, повернув его в мою сторону. Такого лица я никогда еще в жизни не видел. Глубокий шрам, тянувшийся наискось по правой щеке и задиравший край верхней губы так высоко, что из-под нее виднелись два зуба вместе с деснами, делал это лицо не просто уродливым, а уродливым до отвращения. Но с этим нечаянным, нахально торжествующим уродством... «Отважно боролась врожденная красота всех черт юного лица, Попади, «И эта борьба, непроигранная и невыигранная, но живая, продолжающаяся, обладала такой завораживающей силой, что мне захотелось сию же минуту выйти из укрытия и сказать Попади, что красивее ее нет никого на свете, и даже поцеловать ее в обезображенные губы. Но вместо этого я затаился еще надежнее, Лег в лопухи, потому что попадья вдруг шагнула с крыльца в темноту и, продвигаясь ощупью вдоль стены к углу дома, прямо на меня испуганно спросила. «Кто здесь?» «Васенька, ты?» «Я, я, иди в дом, Анюта!» — услышал я в то же мгновение сердитый голос папа Васька. Его круглую фигуру в черной рясе я сразу же различил в темноте, как только Анюта, быстро скрывшись в доме, погасила электрический свет, озарявший крыльцо. Поп Васек стоял посреди церковного двора спиной к дому и, запрокинув голову, смотрел на центральный, могучий, чуть приплюснутый купол церкви, под которым блестели в лунном свете стекла крохотно-харочных окон, разделенных тонкими колоннами. — Планетарием будешь, матушка. Планетарии из тебя постановили сделать в горкоме, — проговорил он, не опуская головы. Потом развернулся и, злобно шатаясь из стороны в сторону, направился к дому, исчез там, звучно захлопнув за собой дверь. Я уже был в безопасности, за церковной оградой, когда снова увидел попадью Анюту. Извиваясь и спотыкаясь, повторяя на ходу «Не надо, Васенька, пожалуйста, пожалуйста», она выскочила из дома, а вслед за попом Васьком, он уже был без рясы, стоял среди могильных плит в одной только длинной белой рубахе, «Ах, вы ж стервы блестящие, планетарий! Я вам покажу, планетарий мать вашу коромыслом!» — грозно кричал он куда-то в ночное небо, в звезды.